«Я рад за тебя, и я рад», — сказала Аминь, блеснув белизной крепких своих зубов, прижал руку к сердцу, расправил свои широкие плечи и добавил, «Желаю тебе скоро увидеть твой халима и твой аул». «Мой аул», — Михаил печально покачал головой, — «спасибо, Аминь». Глава тридцать восьмая оставшиеся одни из набешенной костка сели друг против друга михаил сказал недоволен дмитрием ворона это аминь верно подметил Уж шкале недоволен наплетет теперь речи не весь что уж я его знаю на клевету весьма горазд вот и озлоббит самамай на князя дмитрия лишит его ярлыка пустит на него свою шальную рать Горя будет на Руси много. Подумав немного, Знобишин добавил, «Надобно нам все хорошенче разузнать, проведать». Фы, «Как проведать-то?» «А ты вот покумекай. Мне, конечно, Вильямину на глаза показываться никак нельзя, признает. А вот ты повейся вокруг, покрутись». «Что ж», — согласился Костка, Покрутиться можно, только не уехал бы раньше, чем мы узнаем про разговор Михаил сплюнул себе под ноги, обидно будет, не уедет. Мамай на думу тук, совещаться будет с Мурзами да Хатунью своею, а уж потом что-нибудь и надумает. Время много пройдет, так что поожидает Вильяминта. Хорошо, ежели так, подождем и мы. Как договорились, так косткой и поступил. Он легко разыскал юрту, в которой остановились приезжие русские. Два дня покрутился возле них, оказывая им мелкие услуги, подружился с попом Савелием, обжорой и пьяницей, и пригласил его к себе в гости. Поп охотно принял приглашение, потому что любил пображничать. И вот одним сырым тусклым днем, когда не знаешь, куда деться от тоски и ненасти, и волей-неволей ищешь общение с другими людьми, Костка привел большого косматого попа Савелия к ним в Курень и познакомил с Михаилом. Ознобишин представился Григорием Михайловым из Смоленска. Ознобишин принял его, потому что надеялся слово «охотливый поп» за пиолой Хмельнова поведает им что-нибудь тайное. Так оно и случилось. После выпитого горячительного, сытной баранины, поп Савелий осавел, подобрел и замолол языком, как сорока. Человек он, видимо, был недалекий, болтливый и порассказал им такого, чего трезвый бы поостерегся. Михаил слушал его жадно, сам не пил, только подносил пиалу с красной жидкостью к рту и мочил губы, да взглядом приказывал Костке подливать вина Савелю. Из рассказа попа он узнал, умер московский Тысяцкий Василий Васильевич Вильяминов, благодаря чьим хлопотам он, Михаил Ознобишин, попал в татарскую неволю. Князь Дмитрий отменил должность Тысяцкого, не желая оставлять такую большую власть в руках одного человека. Иван Вильяминов, мечтавший занять место отца, оказался неуделом. Гордый и высокомерный Иван Васильевич счел себя униженным, обойденным, не мог удовлетвориться тем, чем довольствовались другие бояре и брат его, окольничий Тимофей, и, наговорив с обиды князю Дмитрию дерзостей, бежал в Тверь с никоматом Суражаниным, купцом. Тверской князь Михаил Александрович встретил его приветливо, ибо любая смута в Москве была ему на руку. Кроме того, вести, привезенные Вильяминовым, Тверской князь постарался сообщить всем недругам Москвы, а вести эти были о том, что московский князь, подговаривает других князей, объединиться против Орды и Литвы. Князь Тверской Михаил Александрович, люто ненавидевший Москву и сам желавший занять Великокняжеский заветный стол послал Вильяминова и Никомата в Орду, к Мамаю, чтобы эмир из первых уст услышал все неправды коварного московского князя, а сам, скоро собравшись, отправился в Вильно к зятю своему князю Альгерду».